Ты уже видел их, ясное дело. Но если бы он спросил тебя о них, то ты мог бы подтвердить, верно? Инспектор не спрашивал меня о том вторнике. Он хотел узнать, когда я последний раз ездил в Лондон. Поэтому он наверняка удивился, с чего тебя так беспокоит мое чертово алиби, когда он уже и думать о нем забыл. Несмотря на раздражение, Джулиан вдруг понял, что у отцовского поступка есть подоплека. Почему ты вообще решил дать мне алиби папа? «Ты же знаешь, что я в нем не нуждаюсь. Я действительно торчал на псарне. Касси была на сносях. И вообще, с чего ты заговорил об этом? Меня предупредила твоя кузина». «Сэм? О чем?» «Она сказала, что полицейские странно посматривают на тебя, и ей это не нравится. Она сказала, дяде Джереми, можно подумать, что наш Джули смог бы поднять на кого-то руку. Ее прям-таки охватил праведный гнев, Джули. Вот эта женщина!» — Такая преданность — это кое-что дозначит. Да, Но я не нуждаюсь в преданности, Сэм. Как, впрочем, и в твоей помощи. Я ведь не убивал Николь? Джереми перевел взгляд сына на письменный стол. Никто не говорит об этом. Но раз ты решил, что должен солгать полицейскому, то это означает... — Папа, неужели ты думаешь, что я убил ее? Ты вправду поверил? — О, Господи! Ну что ты раскипятился? — «Вон, Во, аж покраснел весь. Я же не сказал, что о чем-то там подумал. А если и подумал, то совсем о другом. Мне лишь захотелось слегка упростить эту проблему. Мы не должны просто мириться с течением событий, Джули. Мы еще можем сделать что-то для решения нашей судьбы, понимаешь? Так вот ради чего ты стараешься. Хочешь устроить мою судьбу?» Джереми мотнул головой. «Эгоистичный паршивец. Я пытаюсь привести в порядок мою собственную жизнь». Он поднял брошюры и прижал их к сердцу. «Я хочу покончить с алкоголизмом. Пора. Я хочу этого. Но видит Бог. Да я сам понимаю, что для этого мне нужна помощь». Джулиан достаточно много общался с отцом, чтобы научиться распознавать по его тону тайные происки. Желтый предупредительный флажок замаячивал у него перед глазами. «Папа, я знаю, что тебе хочется вернуться к трезвой жизни. И мне ужасно приятно это слышать». но все эти программы с их ценами. Ты можешь пойти на это ради меня. Ты можешь пойти на это, сознавая, что я делаю это ради тебя. Да ведь дело не в том, что я не хочу помочь тебе. У нас просто нет таких денег. Я уже 40 раз просмотрел все счета и понял, что у нас нет средств. А ты не думал о том, чтобы позвонить тете Софии? Если бы она узнала, на что ты намерен употребить деньги, то, наверное, согласилась бы одолжить? Одолжить? «Держи карман шире!» Джереми резко взмахнул брошюрами. «Твоя тетушка будет стоять насмерть. Он бросит пить, когда сам захочет бросить. Вот что она скажет по этому поводу. Она и пальцем не пошевелит, чтобы помочь мне в этом деле. А если я позвоню ей?» «А кто ты такой для нее, Джули?» В глаза невиданный нищий родственничек, надеющийся получить подачку из тех денег, что ее муж зарабатывал тяжким трудом. Нет у тебя права обращаться к ней с подобной просьбой. «Тогда поговори с Сэм». Джереми отмахнулся от этой идеи, как от навязчивого комара. «Я не могу просить ее о таком одолжении. Она и без того слишком много помогает нам. Тратит на нас свое время, силы, заботы, наконец, свою любовь. Я не вправе просить ее о большем, да и не желаю». Тяжело вздохнув, он запихнул брошюру обратно в карман. «Ладно, не бери в голову, я не сдамся». «Тогда я попрошу Сэм поговорить с тетей Софией». «Я смогу объяснить ей? Нет, забудем об этом». «Я стисну зубы и переживу свою неудачу. Мне уже приходилось прежде». «Слишком много раз», — подумал Джулиан. «Жизнь его отца охватывала более пяти десятилетий нарушенных обещаний и добрых намерений».